Ну так что, как, как? вообще? Что? А что непонятно? Если я создала картину будущего, в которой я, скажем, сделала Никки Маллера, uh -huh. ну зачем прекрасно? Вот все я там, ты у меня что-то непонятное, да? Спрашиваю, так, как как как у меня это получилось? Вот. Ну и или пусть этом, даже и... подскажет именно первый шаг. То есть здесь ну. должна опять таки картина. Ну да, но дело в том, что ну, как бы ну, после хочу озвучивать ну, конкретно нас. Ну, ну, э, э, какие шаги я предпринимаю? Все время э, какие-то объективные, необъективные обстоятельства, складываются, которые мешают мне э, э, как бы продолжать развиваться в этом направлении. Вот. И сознание на мой вопрос э, как бы так, как же наконец у меня получилось так? Вот оно, мне отвечает просто бредил. Ну, а ратификация <смех> <смех> есть, подтверждение того, что это было и было получено. Ну, там был как-то ощущение, если непонятно, а кто тебе вообще мешает, собственно. Это. <смех> ну, собственно, тогда -то <смех> и вопрос, что -то мешает. Ну, вот, то есть тогда просто берите и делайте. То есть, опять-таки, это упражнение, этот навык, он в том числе, применяется именно, когда человек, ну, например, не знает, то есть находится в таком, знаете, ступоре или типа того. То есть, блин, как мне это сделать? Вот. Для этого применяется вот этот вот навык. То есть, когда мы уже даже сознательно не можем поставить какие-то вот эти вот запросы, то мы даже запросы, то есть пути реализации и мелкие какие-то какие нюансы, Даем науку бессознательно. Можно делать запрос, на создание запроса. Да, иными словами вот так вот, если совсем дигитально. Mm -hmm. То есть, если мы уже совсем как бы теряемся и такие растерянные сидим, не знаю вообще, что делать, как нам быть, там вообще с чего начать, как жить вообще. А вот, тогда да, тогда уже... можно, mm -hmm. да. Я задал вопрос такой, ну, как сказать, сначала, когда в транс пошел, честно говоря, и не понимал, что спрашивать, потому что сказал, что ответ на вопрос есть, ну, дай, думаю, вот, прошу, прошу, кое <смех> прошу кое-что. И так сказать, немножко сначала просто вглядываясь в пустоту, увидел образ человека, который там, занимается физической нагрузкой, там отжимается, там как-то свое тело это самое подкачивает. Ну, вот, ну. И потом все это так мгновение совершенно, так ну, секундное наверное. 5. Вот эта картинка была, причем это был этот, живой образ. И все, и пропал. То есть ответ чёткий? Ну как бы да. Ох, понял. Просто заниматься отбивами. заниматься создал отбивами. Нет, просто кто опять-таки думает, что все ответы на все вопросы получены, тогда имеет смысл задать вопрос, а как стать более уверенным? Я, этот же контекст как бы, но применительно к. Ну, Там... ну так. Пока. То есть у кого что еще? возникло по ну, походу. Ну, Денис, вы... вопрос такой тогда походу сразу. Не, а, это, это может быть как-то вот. Это должно всплывать спонтанно и на уровне инсайта, типа «О, действительно!» Или это как-то может просто как как-то промелькнуть и совершенно ничего не обозначить? Это по-разному, на самом деле. Но обычно возникает ощущение инсайта. Ну, то, что инсайт был не по не шутошно. Да, у меня было так «бля!» ну это, так. ну, это когда уже человек внутренне, в общем-то, понимает, что надо, надо туда уже идти. То есть уже не раз. И когда в очередной раз ему говорят, парень, ну ты все-таки уже сделал это, то здесь вот возникает вот этот эффект бля. Uh -huh. У некоторых даже возникает эффект ёп. Понимаешь, то есть э, даже такие эффекты возникают. Ну, но... а если не хочется этого делать, это нужно все равно сделать, что ли? Ну а что за конкретность? Ну вот, например, там, прогулки билдинг, да, эти занимаются. Если не часто... хочется, не возьми. Ну, да, если, Нет, ну, если вот возникает такой фиг, бля, ну не хочется, да, а еще что себя? Не Нет, дело в том, что здесь нужно больше копнуть кинестетику и все-таки, все-таки, как бы понять для себя то, что это одна из необходимых вещей, которую здесь ты понимаешь как необходимо, необходимо, это Необходимо себя заставить, все. Нет, здесь есть еще такой момент, просто я говорил на модели везения, там, базовым, была именно настройка фильтров полезности-неполезности, понимаете. То есть есть как бы сферы, которые, через которые все равно чуть-чуть надо переступать. Вот, это сфера полезного. То есть все-таки уже, наверное, надо, это, принцип «надо». Да, для себя, если у вас однозначно это отзывается, как то, что это полезно для здоровья, то, что это лучше. как бы Просто как вариант именно, то есть почему мы так изолируем на «хочу», «противовес», «должен». Для того, чтобы сознательно перенастроить фильтры человека вовнутрь. Взамен внешней среды. То есть обычно человеку внушает среда должен, необходимо, то есть ты там обязан перед родиной и отчизной долг исполнить два года, вот, а лучше три. А, понимаешь, то есть, а, если, а лучше если вообще по контракту. Как бы. вот. Но в принципе, на самом деле, ты можешь этого не делать. Почему? Потому что это внешнее. Это внешнее давление. Но если у тебя есть внутренний какой-то отдых, как вопрос о качалке, о физических нагрузках, упражнениях, то это имеет смысл приступить к Потому что это же идет изнутри. Вот. То есть опять-таки вы хотите достичь какого-то эффекта. Да? Вопрос, что вы хотите, чтобы приложить для до достижения этого эффекта? То есть насколько вы хотите чтобы уметь, например, на тело, Вы хотите все-таки заниматься этим или не хотите? И вы просто сами для себя решаете, либо вы идете на легкий там или для кого-то нелегкий дискомфорт и занимаетесь этим. Либо, если вы не готовы морально идти на какие-то уступки, вы либо находите более легкий способ, ну, например, там идете заниматься плаванием, если вам плавание да, нравится, да, либо просто не занимаетесь этим вопросом, ну, просто делаете сознательный выбор. То есть я, допустим, не готов, или я займусь этим потом, или ищите другой способ. Ну, свобода в Ну, контекст, как сказать, вот в данной ситуации был немножко совершенно отреченным от э, занятий спортом Но как сказать, ну, в итоге бессознательно подкинула идею о том, что так, так или иначе завязано каким-то образом на да. Ну как самый простой вариант, типа. Давай, Давай это, да, это. я тогда расскажу. Какие варианты бывают, Рассказывайте эту историю, но чтобы вы знали, что бывает, да, по-разному. Был случай у Милтона Эриксона, известного очень гениального психотерапевта, гипнотизера в Америке. Да, к нему пришла на частную консультацию женщина, у которой были большие проблемы в семейной жизни. Ну вот разлаживалась как-то семья, с мужем отношения остыли, Но она искренне хотела отношения восстановить и улучшить и так далее. И она с этим вопросом спрашивает: что сделал Эриксон? Он сделал подобие этой техники. Ну, даже более, да, ну, более подобных. Да, да. Ну, один из вариантов. Да, один из вариантов, то есть несколько В общем, был поставлен запрос женщины. Как улучшить отношения с мужем, как значит вернуть будет, э, точнее, тепло и любовь с семье и так далее. Вот. Была получена ратификация, что типа, да, запрос выполнен, то есть автоматически и ставил задачу. То есть уважаем, возьми на себя ответственность за исполнение этой задачи, пройди необходимые изменения и отследи, чтобы они выполнили. Инсайтов у женщины не ощутила, но запрос как бы прошел, то есть, у нее закончился успешно. Транс она получила подтверждение, все, а она пошла домой. вот и ну, там я не помню, Илью тоже вечером, а следующий не важно. В общем, как -то, да, даже в тот же вечер. Она вернулась домой, по дороге зашла в супермаркет, ну там купить ужин, не ужин, вот, и что-то она так ходило, ходило, ну, зашла, ходила, ходила, по делу но зашла в отдел, где продавались, в общем, какие-то бытовые, такая бытовая молочевка вся, так, типа, пленочки, упаковочки, грамельки, грамельки, и что-то она так стала рассматривать упаковочную пленку, вот эту шарика лодок, когда она прикольная какая штука, куплю-ка я себе, и купила там семетры рыбы, пленки, как бы отмотала и купила. Прикольно же вообще. Вот, подарите эти шарики. Подарите, да, <с с с классные> ощущение, приятно. Вот, пришла домой, там, приготовила ужин, делать нечего, она вообще домохозяйка была, то есть времени много свободно. Вот, ну а что, как бы взял эту пленочку, чипок, чипок, чипок, чипок, ну и ой, она вообще такая вся прикольная, так, как бы она басы в завернулась, короче. Вот так она вообще интересно. А потом, еще, ой, а я так интересно в ней выгляжу, подошла к зеркалу. Как бы, о. Начала перед зеркалом. Да, я начала держу, перед зеркалом базировать, вот, а потом достала еще где-то бантики или ленточки, и все, и ленточки себе перевязала. Вот, там вот и так, перезеркал вот так, и на диванчик присела, и тут заходит, возвращается и Все. Отношения, семья, молодые. То есть это к вопросу о том, как повысить там сексуальность, половое увлечение там, так сказать, другого партнера по социальной жизни. И в очередной раз Милтен Эриксон сказал. После того же плантик. То есть просто-напросто, вот, казалось бы, что такое? Вот, просто женщина там, увлеклась процессом позирования там, перед зеркалом, вот, просто увлеклась эстетикой этого процесса заворачивания в эту пленочку. Ну, навязала там себе 2-3 бантика, как бы. То есть представила себя своего рода таким подарочком. Подарочным. Тычь, тычь, тычь, тычь, это что тоже уже в Ну, да, по всему. Я просто знаю, что и в садишься. Если начинаешь, то от этой штуки уже не отлепаешь, Нет, ничего. В общем, результаты могут быть неожиданными способами получаться. Это вполне нормально. я сейчас. все покупаем себе. То же самое примерно было там трейлере. но не важно, что я загадил, не важно, как у меня пришел ответ. И в итоге я такой, ну классно, а уже чуть выхожу из транса, а какой первый шаг надо сделать? И вдруг у меня перед глазами а, картинка а, двора этого, и на нем портал такой. Я думаю, ну, классно, что это? Ну, подсознание, скажи, что это такое вообще было? Ну, говорит, надо пройти, как бы через портал, все нормально будет. Я думаю, ну ладно, открываю глаза, сижу, смотрю, все сидят, молчат. Думаю, о, взял куртку, пошел на улицу. Раз портал нарисовался, вошел, второй вошел, третий раз вошел. Думаю, опа, я чувствую, что начинает меняться состояние очень сильно. Причем я никакого э, сознательного контекста этим порталом не предавал. Просто нарисовал, как бы прошел. Вот, почувствовал, что я прошел. И реально вот сейчас совсем другие ощущения очень нравятся. А, это ты прямо сейчас был, да? Да, ну, слушай, да. Но, Но это к, к вопросу Вася от способа. Уже зашел да. не Василием, как бы Василий заметил, что это другой человек. Да. Это, это в упражнение. Там отцепится. Правильно я все сделал после всяких Я вошел в транс, загорал, но у меня конкретное желание, в принципе, ничего такого нет, я просто хочу как бы, квартиру в Москве. Представил будущее, что вот я в квартире деклар... вплоть планировки, там вид за в то, что там даже не один, но там девушка живут, там все замечательно, стал, где я кем работаю, тоже все отлично в у меня было такое время, что да, я это 100% достигну, что сомнений, никаких никакие сомнения я, так бы не задавал просто сознание, а там какой, ну, как я отсюда здесь оказался там, какой первый шаг, ну, так что то мне внутрь не я не знаю, там был стыдко, что первый шаг тоже, в принципе, сделал ладно, ну, а как? а второй шаг? да, как бы это Дорогой подсознание, там, типа, возьмем себе задачу, чтобы задать и да, и там как бы как получить сигнал, что Что принято как исполнение. Да, да, что принято как исполнению принято. Я Александр. просто Только о чем так. говорил. модели везения базовый первый. Вот как бы я представил картинку, не то, что я хочу туда попасть. Я уже уверен, что я ее получу. А нет, я так уж закрыт лишь Нет, Нет, это не сработает. Здесь, смотрите, закрытый гештальт когда вы уже не просто представили, что вот все, а уже еще и несколько раз проутюжили. Уже интерес Да, интересно про то, есть. то есть вы знаете, вот когда вы делитесь там какими-то своими эмоциями по поводу там, нового открытия бизнеса, вы фактически вот берете как бы, эту пленочку и утюгом по ней, короче говоря. Вот, потом одному товарищу рассказали, другому товарищу, потом еще в интернете похвастались, потом еще там... А, в общем, раструбили по секрету всему свету, то есть, а потом запал их. вот. То есть про это говорит mm -hmm. именно Закрытый Гештарк, когда желание, влечение исчезает. То есть когда перегорел национально? Да, когда перегорел национально, конечно. Вот, да. Может даже где-то хорошо, если ты сознательно не хочешь, так, просто Ну как сказать, если вы сознательно уже совсем ничего не хотите, то, как правило, оно и не исполняется. Вопрос такой, а почему, когда у человека какое-то радостное событие, почему ему хочется делиться этим событием, то есть этими эмоциями с другими? Ну, как сказать так, человеку Нет, это вот к вопросу, который вчера поднималось. Почему иногда человек хочет заболеть? Для того, чтобы погладили эмоционально. Да, то есть, нет, на самом деле это хорошо. То есть в природе человека делиться позитивными эмоциями, впечатлениями с окружающими. То есть это, ну, это еще в идеальном случае. В идеальном случае человек делится позитивом, хорошим настроением и так далее. В более приземленном случае похоже статус. да. Статус поднять свой. Крутость показать. Размотать. Размотать. Чтобы потом смотать. Повысить. Окей. Еще есть какие-то вопросы или впечатления по этому. Я, вот добавлю. я сейчас я как уже после, а, после упражнения скорее уже пришло вот это ощущение. А, ну, как раз вот насчет навыка, который я как, хочу выработать, да, но все время что-то мешает. А, вот как раз мне до этого, я пыталась понять, вот, какие причины, психологические там, убеждения и так далее, что мешает а, ну, дойти до конца в каком-то деле. Вот. Ну, я и так вот прорабатывала, но до этого у меня не было ощущения, что все действительно ушли эти убеждения. А, вот. а теперь, после, как раз после транса, после того, как я ну, сгадала, что вот, вот оно будет, и что мне меня сразу, ну сознание сказало, ну, делай. У меня сейчас это ощущение, что все, убеждения вот эти ушли, сейчас вот оно пришло. Ну, вот. хорошо. Вот. Можете да? себе поблагодарить. <как> как бы, иначе Значит, это причина. уже отмашка настал. Ну, видимо, да. По поводу как бы говорю, Первый шаг он сказал -то, только ты уже сделал сам себе как бы ответил ну не знаю что сам себе подсознание. Кто говорит, а, как какие пути собственно, достижения. все знают, что квартира будет да но пока не знаю как и так вот получается как бы ответ, и, типа ну уже не спать все ну, тоже наша да, да. да. И нормально И просто это сразу просто переходил там спать сразу нормально сразу. выкинул из транса а ну, если, если выкинул вышел, из транса была, значит да. работа закончила. да то есть просто уже переходил переходил да. окей